Тридцать седьмое. Телефон всё тризвонит, и я, не выдержав Маринкиного взгляда, всё-таки ставлю его на беззвучку. «Может, поговоришь?» – спрашивает Маринка. И я знаю, что ей отнюдь не человеколюбие движет. Просто концерта боится. Утреннего, послезавтрашнего. Было такое уже пару раз. Потом коротко отвечаю ей и снова углубляюсь в книгу. В понедельник тест по основам психологии. Надо хоть чуть-чуть подучить. А то выкинут меня из общаги за неуспеваемость. Это, кстати, с некоторых пор мой самый кошмарный кошмар. Хотя говорят, что первокурсники от него не страдают по одной простой причине. До первой сессии они просто не в курсе, что это такое. Я, например, после сдачи ЕГЭ была чётко уверена, что мне теперь всё нипочём. Самое страшное уже позади. Вот только парни из группы, когда я такое им задвинула в перерыве между репетициями, долго ржали. И потом пытались мне объяснить недалёкой дурочке, что я вообще не представляю, что такое реально страшные вещи. Ну и ничего, скоро узнаю. И рожи строили зловещие, когда я пыталась прояснить, о чём это они, собственно. Несмотря на всю самоуверенность, напрячь им меня удалось, так что от учёбы я не отлынивала. Много занималась по основным предметам, сократила количество допов, ушла из хора, всё свободное время посвящая репетициям. Расставила приоритеты, как говорится. «Слушай!» – Маринка косится на бесконечно мигающий телефон. «Поговори всё же. Я не хочу утром крышами от твоей мамаши уходить». Вздыхаю, откладываю книгу, тянусь к телефону. «Да». «Ты где ходишь?» Как всегда, прямо с претензий и давлением начинает мама. «Вечер субботы». «Занимаюсь», — коротко отвечаю я. «А чего трубку не берёшь?» «Занимаюсь, потому что...» «Сегодня все собрались в молельном доме, а тебе спрашивали». «И что?» «И ничего, хамка, родителей позоришь». «Трубку положу». «Попробуй только, я к участковому пойду, заявление напишу на тебя». И что тебе тогда вообще не скажут? Мама замолкает, осознав, что сама себя загнала в ловушку. Она больше всего опасается, что вообще не пойдут слухи обо мне. Неприятные. Собственно, именно из-за этого страха у меня и получается манипулировать родителями, не ссорясь с ними окончательно до мертвой тишины в эфире. Не готова я к такому оказалась, слабая, привязчивая дурочка. Ладно! сменяет гнев на милость, мама. Приходи, завтра, я пирогов, я не могу, тут же открещиваюсь я. Мне к зачету готовиться. Ну, прямо на пару часов вырваться не можешь. Не могу. Давай на следующие выходные. Ну вот что ты за дочь такая неблагодарная. Пока, мам. Я кладу трубку, смотрю на Маринку. Она поднимает вверх большой палец. Отлично. Теперь есть надежда, что в понедельник мы её у ворот универа не встретим. Вздыхаю. Да, сепарация от родителей проходит туго. Они, понятное дело, даже слов таких не знают и по-простому считают меня неблагодарной тварью и хамкой. Но мне с некоторых пор всё равно, хотя внутри всё-таки что-то ноет. Это как в далёком детстве, когда ужасно хочется получить похвалу от мамы, стараешься что-то сделать для неё, чем-то порадовать, хорошей учёбой, поделкой к школьной ярмарке, изящно вышитым фартуком, подарком к Новому году. А мама сухо кивает в ответ на все твои попытки. И так неприятно, так колет сердце почему-то. И теперь я взрослая. Я сознательно ушла от родителей, потому что они переступили черту. Я не вернусь к ним никогда но почему-то осознание, что они считают меня плохой, колет. Надо с этим разбираться, но пока я не могу. Затолкала обиду и дурацкие детские ожидания в самый дальний угол мозга, переключилась на свою новую жизнь. Может, она меня вылечит? Может, когда я начну получать одни пятёрки, когда диплом красный получу, стану знаменитой певицей, мама и папа, наконец, поймут, что были неправы и посмотрят на меня по-другому? Маринка подхватывает со стола красное яблоко, с хрустом вгрызается в него, так жадно, что я невольно сглатываю и тянусь за вторым яблоком, с удовольствием кусая и чуть ли не постановая от удовольствия. «М-м-м, супер!» — закатывает глаза Маринка. «Кто бы ни был тот парень, что прислал яблоки, он определённо угадал». «А почему ты думаешь, что это был именно парень?» Корзина с яблоками появилась сегодня утром у порога нашей комнаты, без записок и опознавательных знаков. Вполне возможно, что даже перепутали, и это не нам. Но в большом доме клювом не щёлкают, потому мы с Маринкой скоренько затащили неожиданный подарок в комнату и растрясли его. И вот теперь нахально поедаем вкуснейшие яблоки. Груши и персики уже уничтожены. «А кто ещё? Не девчонка же!» — смеётся Маринка. «Кто-то из твоих хвостов определённо!» «Ну прямо!» Смущаюсь я, не в силах представить, как это может быть. Камень далеко, ребята из группы не настолько мной увлечены, они камня боятся. А кто ещё? А может из твоих? Не. Маринка грустнеет, откладывает яблоко, и я чувствую неловкость, потому что невольно затронула больную тему. Подруга поругалась со своим парнем, Тигром. И вот уже вторую неделю они не общаются. А всё потому, что Маринка засекла его в Инсте другой девчонки. Социальная сеть, запрещённая в России. С голым торсом и волосатой лапой на заднице этой самой девчонки. Ох, беда была. Неделю Маринка убивалась, и вот только пару дней как в себя пришла. И тут я случайно напомнила. «Блин, Марин!» Откладываю яблоко, пересаживаюсь к ней, обнимаю. И подруга принимается подвывать мне в грудь. «Сволочь! Ой, он сегодня с ней опять! В том самом рестике! а, -а, -а! Как будто ничего не было!» Я глажу её по голове, что-то утешительное бормочу, понимая, что слова тут бессильны. К сожалению, тигр оказался редкостным бледуном и, поиграв с Маринкой неделю, переключился на другую девчонку. И тут ничего не поделаешь, только пережить. Я глажу подругу по голове, а сама периодически кашусь на книгу. Надо учить, надо. Но и Маринку не оставишь. Она моя подруга, она мне так помогла. Если бы не она... Тогда, три недели назад, я вылетела из дома родителей, словно ведьма на метле, ничего не видя перед собой и сглатывая солёные слёзы. Обидно было ужасно, страшно было до умопомрачение, планов никаких не имелось, будущее выглядело на редкость паршивым. За первой эйфорией от собственной решительности и смелости пришло понимание, что деваться мне, по сути, некуда. Если раньше я могла с большими оговорками, потому как сгорел сарай, гори и хата, пойти к тошке, то теперь друга у меня не было. И родственники все в общине. А значит, стоит появиться на пороге, сразу же выдадут родителям обратно. Прижимая к груди сумку, я поехала в единственное место, которое знала – в универ. На первую пару я опоздала, а вот ко второй успела, как раз к перемене. Села на стул рядом с Маринкой, бросила сумку на пол, тупо уставившись перед собой. Маринка, тут же отвлекаясь от болтовни с соседкой по ряду, повернулась ко мне, оценила заплаканные глаза и набитый до отказа рюкзак. «Ого, ты чего, от радаков дёрнула?» Я кивнула, уныло отворачиваясь. «И куда теперь?» «Не знаю», – прошептала я. «Может, жильё сниму? А бабки есть у тебя?» «Мало». Я повернулась к ней и с внезапно вспыхнувшей надеждой спросила. «А ты можешь одолжить? Мне чуть-чуть. Оплатить ночь в хостеле. Я всё верну, честно». Маринка задумчиво осмотрела меня, прикусила подкрашенную губу. «Слушай, есть вариант один, но надо, чтобы за тебя ребята с группы попросили». Оказывается, её соседка по комнате, та самая, что так сильно хотела вчера на бой, сегодня утром неудачно свалилась с лестницы и повредила себе позвоночник. Жить будет, ходить тоже, но вот учиться в ближайшие полгода вряд ли. Пока она в больнице, но через неделю поедет домой, восстанавливаться. И у Маринки, чисто теоретически, половина комнаты пустует до весны примерно. «Я не знаю, будут кого заселять ко мне, но если ребята за тебя замолвят слово, то коменда может и пустить». «Ну что сказать?» Никогда я с таким нетерпением не ждала окончания пары. После звонка побежала на третий этаж, где по расписанию были пары у инженеров, ловить Сашку и договариваться с ним о помощи. Теперь, вспоминая себя, абсолютно сумасшедшую в тот день, я думаю, что меня не иначе Бог вел. Значит, не разозлился на побег. Я могла бы не найти Сашку, он мог бы посмеяться и отказать в помощи. Коменда могла бы заортачиться. Всё могло бы быть по-другому. Но сложилось так, как надо. И ночевала я уже в комнате общежития, на шикарной, мягчайшей полуторке, на чистом белье, выделенном мне Маринкой, под её бесконечную болтовню. И пусть после разговора с мамой, которой я всё же позвонила и предупредила, что теперь дома не живу, была тягостно на душе, но в целом я улыбалась. И думала, что меня Бог хранит и ведёт, хоть мама и назвала отщепенкой и безбожницей, прокляла и приказала не являться ей на глаза. Если б не помощь свыше, не получилось бы у меня так легко всё устроить. Не встретила бы я на пути своём столько добрых людей. Так что не права мама. И когда-нибудь она это поймёт, я надеюсь. Слушай, бросай свою книгу, — всхлипывает Маринка, яростно вытирая мокрые щёки. Погнали погуляем. С ума сошла, на дворе ночь. Да всего десять вечера. Погнали, не хочу дома. Он там гуляет с ней, а я тут. Не хочу. Вздыхаю, понимая, что идея эта плохая. Но Маринка воодушевлённо принимается носиться по комнате, собираясь, И я не могу отпустить её одну. Ладно, но пару часов, Марин. Ну, конечно, на пару часов. Просто проветримся. Плохая идея. Плохая.